Паула откинулась на плоскую от старости спинку сиденья. На экране Адам Элвин поднялся, чтобы уйти, и л-штора кабинки замерцала, пропуская его. "Что-то не так", сказала главный следователь. Мегги нахмурилась. "Что вы имеете в виду? То, что дополнение к списку не играли никакой роли? Что бы ни было в этом кристалле, оно не имеет отношения к оборудованию".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 Продолжаем наблюдать. Продолжаем ждать. Но я подозреваю, что он нас вычислил. Новость об окутывании Альфы Дайсона прогремела утром 2 дня спустя. Её транслировали все информационные каналы и ток-шоу. Оказалось, что по поводу этого события у жителей Велайна соимеется великое множество мнений и предложений.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 В любом случае я не думаю, чтобы окутывание звезды Дайсона имело отношение к хранителям. Их первоначальная цель это звёздный странник и его манипуляции правительством. Да, я в курсе их пропаганды. Проклятье, я всё время зацикливаюсь на авторе этого сообщения. Вам повезло, что автор не вы. Но этих негодяев я тоже потихоньку собираю материал. Значит, этом мгновенное окутывание их не волнует? Нет, оно произошло больше 1000 лет назад. Это старая история, не имеющая отношения к хранителям. Вам многое о них известно не так ли? Почти всё, что можно узнать, не присоединяясь к их движению. И как же человек вроде Адама Элвина доходит до того, чтобы начать работать на террористов? «Нельзя забывать, что Редли Йоханссон, по своей сути, харизматичный безумец. Все движение хранителей личности – это его персональный культ. Они называют себя политическим движением, но это только часть обмана. Самое грустное в том, что Йоханссон заманил в своей сети сотни людей, и это не только на дальний. Включая Адама Элвина», – пробромотала Мэгги. «Да, включая и Элвина». Из того, что мне известно о Бэлвине, надо отметить, что он умён и согласно личному делу искренне предан радикальным идеям социалистов. Неужели он настолько легковерен, что поддался пропаганде Йохансена? Это всего лишь моя догадка, но я думаю, его устраивает сотрудничество с Йохансеном. Элвин нуждается в покровительстве, которое может ему оказать Йохансен.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 Слежка продолжалась ещё 11 дней. Было неизвестно, какие товары Адам Элвин добавил к своему списку, но похоже, они вызвали затруднения у Рошель Лансье. В заднюю комнатку её офиса ненадолго заглядывали какие-то подозрительные личности. Несмотря на все попытки технической группы городской полиции Таката, так и не удалось запустить внутрь ни одно из подслушивающих устройств. Офис Лансе был слишком тщательно экранирован. Силовое поле по мощности сопоставимое с боевым, не могли преодолеть даже мухи-веретёнки. Её склады тоже были защищены, но технической группе всё же удалось выявить два из них, где хранилось оружие. Несколько модифицированных насекомых проникли внутрь и смогли передать изображение, прежде чем стали жертвами излучателей пульсации и электронной паутины. Спомогательные отряды наблюдения не упускали из виду выходивших от лансея поставщиков и видели, как те собирают свою часть оружия и оборудования и доставляют на склад. Вся чудовищная сеть чёрного рынка и нелегальных торговцев оружием, опутавшая Вилайнес, тщательно фиксировалась, чтобы завершить операцию полным разгромом. На одиннадцатый день наблюдатели перехватили вызов, подтверждающий завершение комплектации заказа на сельскохозяйственное оборудование и приглашавший Адама Элвина на склад Лансье. Вот оно, объявил Тарло. Они готовятся к отправке. Возможно, осторожно согласилась Паула, сидевшая в противоположном конце операционного зала Марры, только вздохнул Тем не менее, Паула всё же отдала приказ командам задержания быть наготове. Мэгги заняла позицию в одной из машин неподалёку от склада. Вскоре прибыли восемь грузовиков с ящиками сельскохозяйственного оборудования, и она передала изображение в операционный центр. Широкие ворота в заборе, опоясывавшие склад, быстро открылись, чтобы пропустить машины внутрь. Небольшая задержка возникла из-за того, что на встречу грузовикам на тестовый прогон выехало несколько машин Лансье. На протяжении всего периода наблюдения легальный бизнес шёл весьма неплохо, и каждый день законные покупатели забирали по нескольку автомобилей. Торговля велась полным ходом. Все 8 грузовиков въехали на территорию самого большого из складов Лансье.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 Генри невероятно приказал поторопиться. Машина начала разгоняться. "Не выдайте себя", предупредила Паула группа наблюдения, видя, как такси резко сворачивает вправо. Теперь оно опережало машину преследования почти на 150 м. Согласно стандартной тактике слежки, передовая машина вышла из игры.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 Спуститесь под мост и осмотритесь. Проверьте, не выбросил ли он там что-нибудь из автомобиля. Такси ещё с километра продолжало свои манёвры, затем резко свернуло на 45-ую улицу и продолжило движение, оставаясь в одном ряду. Скорость упала до 70 км/ч. Он движется прямо к нам, сказала Меги. Похоже на то, согласилась Паула. Ну ладно, Машинам преследования можете немного отстать. Через 8 минут такси остановилось перед офисом автомобильной фирмы Rachel Lancy. Ворота мгновенно открылись. Машина въехала в открытую дверь склада и встала у пустого ремонтного бокса. Паула прищурившись, вглядывалась в видеотрансляцию.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 Женщина активировала броню, и устройство, похожее на блестящий голубой скелет, начертанный поверх форменного мундира, негромко загудело. Усилению защитного поля сгустила воздух. Мы надеялись, что его мощности будет достаточно. Кто знает, оружие какого калибра могут применить против них. Машины сгрудились позади неё, визжа, словно раненные животные. Впереди основной ряд штурмовиков уже добрался до двери полицейские не останавливаясь выпустили в композитную панель пару ионных зарядов ослепительная вспышка сопровождаемая оглушительным грохотом на миг превратила окружающее пространство в монохромную картинку дымящиеся осколки бетона взлетели в воздух оставив в ограждении два ровных отверстия полицейские ворвались внутрь Стоять, полиция. Не вздумайте даже шевельнуться, ублюдки. Держать руки на виду. Быстро. Мегги устремилась в пролом, ощущая прилив адреналина в крови. Сонным пистолетом на изготовку при полном усилении зрительных вставок, она проскочила сквозь неширокую полосу дыма и остановилась. Изумление едва не сбило её с ног. Перед грузовиком спокойно стояла Рашель Лансье. Вокруг неё столпилось десяток работников, оставшихся после окончания смены. Несколько ящиков было снято с грузовика мощными погрузчиками и поставлено в аккуратную стопку. На верхнем ящике красовались бутылка вина и 10 бокалов. А, добрый вечер, детектив, заговорила Рошель Лантье, осмотрев значок Меги. Её зелёные глаза насмешливо блестели.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 Абсолютно пусто. Его здесь нет. Проклятье, воскликнула Паула. Это подстава, сказала Мегги. Чёрта с уса, смеётся над нами. Я стою в пяти шагах от него, а она смеётся. Мы здесь ничего не найдём. Должны найти, отчаянно крикнул Тарло. Мы следили за ними 3 недели. Я видел это оружие собственными глазами. Всё было кончено. Возбуждение улеглось, кровь остыла, и Мегги почувствовала себя ужасно усталой. Она посмотрела прямо в сверкающие торжеством глаза Рошель Лансие. Говорю вам, нас классно надули. Решающий момент настал, когда ему пришлось выпрыгнуть из такси на ходу под железнодорожным мостом.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 Наглянувший с садом, увидел, как под мостом резко затормозил автомобиль. Из него выскочили двое и начали сканирование. Адам усмехнулся, радуясь увеличивающейся между ними дистанции. Неплохо для семидесятипятилетнего толстяка. Комнату 421 он нашёл точно в том виде, в каком оставил, и сканирование подтвердило, что всё было чисто. Прихрамывая, он вошёл внутрь. Теперь боль от ушиба стала намного сильнее. Он присел на край гелевого матраса, содрал с себя одежду и увидел обширные участки содранной кожи и кровоточащие садины. Затем Адам прилепил несколько заживляющих пластырей и плюхнулся на кровать, не мешая матрасу раскачиваться под ним. Чуть позже он начал смеяться. В течение 2 недель он не выходил из комнаты. Автомат доставки ежедневно выдавал ему три порции еды. Он пил много жидкости. Эл Дворцовский фильтровал выпуски местных и межзвёздных новостей, отыскивая всё, что касалось Альфы Дайсона. Адам проводил в кровати по 20 часов в сутки, питаясь дешёвой едой из коробок и бессмысленными развлекательными шоу.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 Он утешал себя успехом выполненной миссии. Заказ обошёлся им ещё на сотню тысяч долларов дороже, но ра shell lancee поработала неплохо. В течение 10 последних дней в каждой машине, покидавшей автомобильный салон, вывозилась часть заказа. Компоненты оборудования были размещены по всему городу в зданиях, нанятых им в аренду.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 Спустя 17 дней после решающего вечера Адам покинул А плюс А, надев свободную хлопчатобумажную футболку и брюки. И еще через 20 минут такси доставило его на планетарную станцию ККТ. Он спокойно прошел через контроль и удовлетворенный сел в экспресс до станции Ла Галактик.